Глава 8. Я вскочил с кровати и начал спешно одеваться. Зубастик показал мне лежащего в центре большой магической печати Георгия Голицына. Он был в одном из подземелий, в большой пещере. Его окружали сотни всевозможных регатов. Пожиратель душ не только отвлек наше внимание тем, что собрал монстров на поверхности в Сибири, но и сам спрятал свою жертву в Уральских горах.